Глава 53 «Сокульская, я не поняла, ты решила закататься?» Перекрикивая музыку, орёт в трубку Таня. «На работе задержалась», — проговариваю, прижимая телефон плечом к уху и нанося на ресницы финишенный слой туши. «Такси уже приехала, скоро буду». «Ладно, не задерживайся, а то мы уже по одному коктейлю выпили, и ты нас потом не догонишь». «Догоню», — обещаю я и отключаюсь. Расчесываю волнистые волосы, немного румян, блеск для губ и духи. Провожу руками по лифу платья и расправляю широкий подол. Ощутив укол адреналина, сама себе улыбаюсь. Клуб, в который меня позвали, находится на другом конце города, поэтому на дорогу у меня уходит почти час. У серого седана тоже. Выйдя из такси, замечаю, что он паркуется в тени соседнего здания. там, куда не достают ночные фонари. «Значит, Руслан уже в курсе, где я проведу сегодняшний вечер?» Девчонки ждут меня у барной стойки. Таня, Полина и Соня. «Пей!» — протягивает Таня бокал с голубым коктейлем. «Спасибо!» — принимаю и присасываюсь к трубочке. Подруга осматривает меня с ног до головы и выставляет большой палец вверх. «Отлично выглядишь!» — перекрикивает музыку. «Похорошела!» Ее подружки подтверждают. Найдем тебе сегодня парнишку на вечер». «Не надо», — смеюсь, мотая головой. Спиртное, прокатившись по пищеводу, оседает в желудке приятным теплом. Мышцы, плечи, шеи расслабляются. Делаю еще глоток для закрепления результата. «Надо, надо!» — взмах рукой сверху вниз. «Такая красота пропадает!» Сами девчонки вынарядились так, будто объявили сезон охоты открытым. Натане платье ядовито-желтого цвета. Полина запаковала свою круглую попку в обтягивающую мини-юбку, а Соня надела кожаные шортики. На их фоне я выгляжу очень скромно. Допив коктейлей, мы идем на танцпол. Танцуя с девчонками, незаметно разглядываю толпу в поисках моего соглядотая. «Вау, красотки!» Слышу мужской голос совсем рядом и замечаю, что к нам присоединились два парня. Совсем молоденькие, на вид, 20-22 года. Танюха, опустив загадочности в глаза и закусив нижнюю губу, принимается вырисовывать восьмерки бедрами, чем перетягивает на себя внимание одного из них. Второй, играя бровями, смотрит мне в глаза. Но Полина, оттиснув меня в сторону, выпячивает перед ним свой бюст. Этот маневр срабатывает, но ненадолго. Видимо, не впечатлившись грудью Полины, парень снова разворачивается ко мне. Наглый взгляд говорит о самом решительном настрое. «Как зовут?» — склоняется ко мне. «Я не свободна». «Нет, конечно. Я бы, наверное, решилась на флирт, если бы парень был хоть чуток поскромнее. Но этому дашь намек на благосклонность, и в следующее мгновение очутишься с ним наедине где-нибудь в туалете». «Просто пообщаемся», — разводит он руками. «Ничего такого». «Нет, спасибо». Поднимаюсь на цыпочки и проговариваю так, чтобы не слышали девчонки. «У меня очень ревнивый парень». «Да? И где он?» Раздумывая, чтобы такого ему ответить, чтобы он точно отстал, кручу головой по сторонам, и вдруг у входа в зал вижу его. Несколько раз глупо моргнув, замираю. «Быть не может. Он приехал?» Сердце, сбившись с ритма, опускается вскачь. Тело прошивает молния. Руслан стоит, глядя в упор на моего нечаянного поклонника, в деловом черном костюме, без галстука, в белой, расстегнутой на три пуговицы рубашке, жутко уставший и невероятно злой. Он не один. Рядом с ним мужчина во всем черном, сцепив руки в замок, смотрит в толпу бесстрастным взглядом. «Это он?» — проникает в ухо голос парня. «Да». «Ладно, я понял». Бросает он и тут же исчезает из поля видимости вместе со своим дружком. Тут я его понимаю. Лебедев и его секьюрити, выбиваясь своим видом из толпы, выглядят впечатляюще и привлекают к себе внимание. Клубная музыка и скачущие по жесткому лицу Руслана разноцветные лучи из стробоскопа так сильно контрастируют с его образом, что едва ли не половина присутствующих начинают глазеть на него и его охранника. Проводив взглядом парней, он возвращает его ко мне. Я принимаю. Начиная задыхаться, удерживаю его несколько секунд и отворачиваюсь. Я хочу танцевать. Прикрыв глаза, начинаю двигаться. Пропуская через себя музыку, плавно двигаю телом. Подпитываемая адреналином моя смелость избавляет от скованности и зажатости. Пластично извиваясь, приподнимаю волосы руками. Заканчивается один трек и начинается другой. Чувствую, как он смотрит. По моей коже бегут электрические заряды, низ живота нагревается. Маш, там твой бывший? проникает в сознание ошарашенный голос Тани. Пожимаю плечами. Понятия не имею. Мне нет до этого никакого дела. Девчонки взбудоражены, толкают меня в бок, хватают за локоть. Сакульская, он пришел за тобой, шипит Таня на ухо. Обернувшись, напарываюсь на его тяжелый взгляд. «Да, он пришел за мной». «Я домой», сообщаю девочкам. «Ты только пришла», вставляет Соня. «Давай еще по коктейлю». Таня молчит, глядя на меня осуждающе. Даже не пытается отговорить. И я ее понимаю, она видела, что было со мной после развода. «Пока», целую ее в щеку. Девчонкам машу рукой и иду с пола мимо барной стойки в сторону Лебедева. Немного не доходя, сворачиваю в сторону выхода. Миную коридоры и останавливаюсь в небольшом холле у гардероба. Руслан за моей спиной. Забирает пальто из рук гардеробщицы и помогает его надеть. Каждое касание его пальцев пускает по телу табун мурашек. Сердце, работая на износ с того момента, как я увидела его, колотится в области горла. В ушах белый шум. Вместе выходим на улицу. В лицо ударяет порыв ледяного ветра. Я запахиваю пальто и вижу джип Руслана на стоянке напротив входа. Беру курс прямо на него. Лебедев молча шагает следом, очевидно, щадя мою гордость, создает видимость покорности и подчинения. Провнявшись со мной, открывает пассажирскую дверь. Ждет, когда я усядусь, обходит машину впереди и садится за руль. Он без верхней одежды. Если заболеет снова, пусть мне даже не жалуется. Заведя двигатель, сразу включает теплый овдув и подогрев сидений, бросив на меня короткий взгляд, врубая свет и выезжает со стоянки. Я же, повернувшись к нему всем корпусом, открыто разглядываю профиль. Потому что, если не я, это будет делать он. Руслан, сжав пальцами руль, смотрит прямо через лобовое стекло. Ровный профиль, взгляд из-под лобья, плотно сжатые губы. Его осязаемая аура плюс запах кожи, смешанный с ароматом парфюма. Дышать становится тяжелее. В груди давит тоска и ворочается обида. «Что ты наделал, Руслан?» Облизав сухие губы, сникаю. «А справлюсь ли я с тем, на что подписалась? Потяну, смогу уберечь свое сердце от новых ран». Отвернувшись, принимаюсь разглядывать проплывающий мимо городской пейзаж. Оба молчим, как два совершенно чужих человека, у которых, кроме эмоциональной привязки, больше ничего общего. «Как зовут твоего шпиона?» Все же решаю нарушить тишину. Руслан отвечает и не сразу, поерзав в кресле, прочищает горло. «Сафрон. Алексей». «У него есть работа, кроме этой?» «Нет». «Тогда пусть работает». «Тебя не напрягает?» «Меня?» «Нет, я к нему уже привыкла», — проговариваю ровно. «Пусть останется Маша, мне так спокойнее». «Пусть», — веду плечом. Свернув с дороги, машина останавливается у отеля «Ривьера». Сглотнув волнение, дергаю рычажок и толкаю дверь от себя.